Глава двадцать третья Райский сад, конечно, потрясал воображение. Куда там до него даже лучшим ботаническим садам мира буйство красок, запахов и звуков было просто невообразимым. Шныряла под ногами всякая живность, летали над головой птицы всевозможных форм и расцветок, насекомые деловито жужжали где-то в стороне. Довольно часто появлялись в поле зрения и крупные звери, как рогато так и тисту зубастые причем, что самое удивительное, никто никого не жрал. Все мирно сосуществовало, не причиняя бреда друг другу, прямо как и положено в Эдемском саду. О чем я, собственно, и спросил ящера? И что, действительно никто никого не жрет? Действительно? Ответил повелитель пекла. Никто и никого. Их организмы функционируют только на магической энергии. Мне вот вот что интересно, признался я. Неужели творец изначально планировал создать настоящий мир идиллию, где все изначально счастливы и никто никого не жрет? Не знаю, и я не знаком с творцом. Качнул головой ящер. Даже мать не удостоилась подобной чести. Никто из ныне обитающих на земле никогда не встречался с создателем. Что же касается твоего вопроса, и я могу только предполагать, «И что же ты думаешь на этот счет?» Не дожидаясь окончания взятой моим собеседником паузы, поспешно спросил я, «Думаешь, что вначале было именно так, как ты видишь вокруг?» «Эдемский сад – что иное, как лаборатория. Здесь творец экспериментировал, желая создать идеальный мир, мир всеобщей любви, счастья и благополучия, где не существует смерти, боли и страданий». А все проблемы решается по одному щелчку пальцев с помощью магии. И почему же он передумал? – спросил я. Ведь его идеальный мир все же существует именно в Эдемском саду. Неужели ты не понимаешь? Слегка прищурившись, спросил ящер. Мне интересно твое мнение. Оно не будет отличаться от твоего. Усмехнулось древнейшее существо. Подобный идеальный мир, в котором ни за что не борются, где каждый сыт и счастлив. шанс самого главного – дальнейшего развития. Я угадал. Ящер расплылся в добродушной улыбке, которая, однако, все равно выглядела зловещей. Угадал. Согласно кивнул я. Если вокруг всего в достатке, то зачем лишний раз отрывать задницу от мягкого кресла? Вот и творец, я думаю, пришел в итоге к точно такому же выводу. Произнес ящер. Поэтому все разумные существа были удалены из адамского сада и начали жесткую конкуренцию между собой. Впрочем, меня разумные тоже. Здесь остались лишь самые первые лабораторные экземпляры, не способные самостоятельно добывать себе пищу. К тому же им необходим повышенный поток магической силы, найти который можно только здесь. Я понимаю, вновь кивнул я. Это беззубые игрушки, которые просто не выживут в дикой природе. «Я рад, Хатабыч, что смог найти с тобой общий язык». Увелитель подземных глубин радушно улыбнулся. На этот раз действительно от души, а не кривой подозрительной ухмылкой. «Позволь еще один вопрос, братишка?» Слегка фамильярно спросил я. «Валяй, младший змей, мы же теперь одна семья». Неожиданно рассмеялся ящер, подмигнувший мне одним глазом. «Ага, точно, я же теперь Абдурахманов змей-младший». Не знаю, к добру или к худу такая родня, будем разбираться помаленьку. А почему на земле, то есть у землях порядка, творится такая неразбериха с потоком свободной энергии? Он был, потом пропал на целые тысячу лет, а потом он появился. И в чем причина подобной нестабильности магии? Это хорошо, что ты задаешь такие вопросы. От былой игривости ящера не осталось и следа. ведь именно нам придется решать, как увести наш мир от глобального катаклизма. Именно поэтому моя мать решилась на такой отчаянный шаг. Твое перерождение в змеи ей очень дорого обошлось». «Ну, извини, я не набивался», – пожал я плечами. «Постараюсь оправдать оказанное мне доверие, если, конечно, все то, что вы мне открыли, на самом деле так. Ты не веришь мне?» Я резко остановился. Не веришь самой матери? Мать сара земля никогда не опускалась до Кривды. А мать Сми-Иха, не удержался я, припомнивши второе имя хтанической твари, с которым я повстречался в подземных пещерах. Откуда мне знать, что две эти личности – это одно и то же, а не мистер Хайт и доктор Джекил в одном лице? Не подумайте чего, просто вспомните, были на легенды, да и мимо библейских сюжетов тоже не пройдите мимо». Фольклор он штука такая, что через тысячелетия до нас память предков доносит, и каким же предстает перед нами гипотетический представитель славного рода змея, одного из самых популярных персонажей волшебных сказок и болин, чаще всего он могучий гад, с которым герою-богатырю предстоит сражаться не на жизнь, а на смерть, то хренища сказок, где змей предстает в образе вероломного похитителя – Умыкнуть какую-нибудь царскую дочку ему всегда в радость. Он может целый город осадить, потребовав дань в виде женщины, может и сожрать, а чаще для интимных утех. Вот такой вот профессионал-сластолюбец. А еще он охраняет границу в иной мир, царство мертвых. Чаще всего этот мост идет через реку, на котором и пожирает всех пытающихся переправиться. Бой со змеем и побед над ним – один из главных подвигов героя сказок. Ну тут проблем нет, позволь каждому идиоту ходить туда-сюда в Навьем царстве порядка не будет. И еще один положительный момент отмечу. Во многих сказках змей-мудрец и так. Подведем итог. В былинах и сказках тема змееборства приобретает очень негативную окраску. Богатыри совершают свои подвиги, побеждая змея, именно как врага, города, народа, неважно. В былинах змей всегда враг рода человеческого. И не на пустом же месте это выросло. Ой, не на пустом. Ну а теперь прокатимся и по библейским притчам. Раз уже мы в Эдемском саду, в христианстве змей это сам сатана, искуситель враг Бога и зачинщик грехопадения. Он же олицетворяет силы зла, разрушение, коварство и лукавство. Одним словом, вселенское зло, которое человек должен преодолеть себе. Христианский сатана – это великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, драконом апокалипсиса. Дьявол называется змеем и древним змеем, чтобы указать на его коварство и злобу, а также и на то обстоятельство, что, прельщая Еву, вкусить запрещенный плод и нарушить долг повиновения Богу, он принял на себя вид змея, в котором и описывается в Священном Писании. Змей в христианстве служит эмблемой злобы, свирепусти и коварство. Вот такие вот пироги с котятами, товарищи дорогие. И вот скажите теперь, кому мне доверять? Слишком уж подозрительная эта новоявленная родня, так что будем посмотреть, чего они мне там уготовили». После моего вопроса с подковыркой, я с черной довольно поморщился и презрительно бросил. «Не ожидал я от тебя такого неверия, младший. Я же говорил». «Теперь мы одна семья. А какие между родней могут быть счеты?» «Хо-хо! И еще раз десятька!» «Я даже в своей жизни, ничтожно короткой по меркам владыки подземелий, такого смотрелся. Иногда родня с друг другом сводит так жестоко счеты, что чужими не снилось. Но слух я об этом не сказал, подобравший другой довод. «Слишком часто меня пытались обмануть либо воспользоваться моей неопытностью, братишка». А один раз, обжегшись на молоке, то поневоле будешь и на воду дуть. Ящер выслушав, вновь поморщился, но на этот раз ничего не сказал. Лишь жестом попросил следовать за ним. Всю последующую дорогу он молчал. Только один раз, когда мы вошли в цветущий яблоневый сад, он указал на одно из деревьев, на мой неискушенный взгляд, самое коровое и невзрачное. Древо познания добра и зла. Произнес он. Ты же хотел его увидеть. «Никогда бы не подумал, что это оно и есть», – удивленно качая головой, – ответил я. «Мне всегда казалось, что древо познания добра и зла должно быть самое величественное и красивейшее из всех деревьев райского сада. Чтобы не можно было глаз отвесть, а уж плоды и сами должны просить в рот». «Если бы ты увидел его плоды», – усмехнулся ящер, – «ты бы удивился еще сильнее». Неужели, насколько они неказистые? Совершенно несъедобные даже визуально. И на вкус та еще гадость. Ящер даже плечами передернул от омерзения. Ну что еще сказать? Такая вот она человеческая натура. Если чего нельзя ни под каким соусом, то этого хочется все сильнее и сильнее, даже если она на вкус та гадость, как ящер охарактеризовал. Наконец, буйство растительности и ярких красок Эдемского сада осталось позади, и я в сопровождении ящера добрался до огромной, просто-таки гигантской поляны, в центре которой и произрастало древо жизни. Я еще раз подивился его гигантским размерам, которые при нашем приближении стали вовсе необъятными. Да я даже взглядом уже не мог его полностью обхватить, насколько оно было огромным. Под его раскидистой кроной, шумящая листьями где-то высоко-высоко, царил вечный полумрак. Вскоре ровная земелька, заросшая невысокими луговыми травами, спучилась, вылезающими то тут, то там гигантскими корнями древа. Сначала мы с ящером их обходили, а вскоре их стало так много, и не настолько переплелись с собой, что пришлось уже скакать по окаменевшей древесине, словно двум горным козлам». Неожиданно я увидел меж переплетения корней относительно большую и ровную площадку метров примерно 10 на 10. Средине этой пругалины блеснула голубой водной гладью поверхность родника. После пикельного жара и котла матери Змихи пить хотелось просто неимоверно, да у меня даже и слизистое сохло и язык превратился в натуральный наждак. Недолго, думая, я свернул туда и вскоре стоял у источающего прохладу источника, бьющего между гигантских корней жизни. Однако уже от мгновенного припадания к живительной влаге меня удержал предмет, лежащий на дне источника, подозрительно похожий на человеческий глаз. Источник Мимира. В скандинавской мифологии источник мудрости, охраняемый великаном Мимиром. Определенно связан с великанами, что подпитывает своими водами, мёдом, мировое древо и Игдрасиль. Произнес за моей спиной подошедший ящер. А это, значит, правый глаз бога Одина. Поинтересовался я, присевший на корточке перед источником мудрости. Ты прав, Катабыч. Подтвердил мою догадку повелитель пекла. Это его глаз. И вот какая штука. Давно уже нет на свете ни мира, ни Одина. А глаз, оставленный богом в залог великану, До сих пор спокойно лежит на дне источника мудрости. «А куда делся великан?» «Полюбопытствовал я. Насчет судьбы Одина, как и всех остальных богов, я был более-менее осведомлен, но вот что случилось с Мимиром в Эдемском саду, было бы интересно узнать. Он стал одним из духов-хранителей Древа Жизни», ответил Яшир. «Именно оно стало его последним пристанищем». У инистово великана не хватило сил, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. «Подожди!» – попросил я свежонаразванного братца, припадая к источнику мудрости. Жажда терзающая меня срочно требовала влаги, а глаз, да и шут с ним глазом, я человек не особо привередливый, к тому же это не просто глаз, а божественный источник дюжи легендарный. Я себе потом не прочу, что к вселенской мудрости из-за какого-то глаза не припал. Вода в роднике оказалась ледяной, после первого глотка даже зубы заломило и на мгновение перехватило дыхание. Однако на втором глотке ломота в зубах исчезла, а мое слегка утомленное состояние развеялось без следа. Я был свеж, бодр, весел и готов к любым свершениям, только вот, сдается мне, что мудрее я не стал, но вот не приходило ко мне такое осознание. Не пришло оно и после третьего глотка. Хватит. Неожиданно воскликнул ящер, видимо, внимательно следивший за моим утолением жажды. Больше трех глотков за раз от источника мудрости не выдерживал никто. Чего это я как-то совсем не чувствую себя мудрецом? Оторвавшись от водной глади, произнес я. Это не так действует. Рассмеялся змей. А как? Вода из источника позволяет концентрироваться на какой-либо одной неразрешимой задаче. Она подскажет, поможет найти пути ее решения. Именно так Одину удалось познать руны, а вместе с ним и саму магию. «А, понятно!» – кивнул я, поднимаясь на ноги. «Это что-то типа мозгового энергетика, можно сказать и так». Согласился Ёщер. «У воды источника расширяет сознание. Неявное становится явным, сложное – простым». Иносказательно добавил он. Впрочем, большой ясности его пояснения так и не принесли. В общем, будем, как обычно, все испытывать на практике, а зря болтать языком не стоит и время думать. Так, ну и чего там с твоими духами, вернее духами-хранителями, вернулся я к предыдущей теме. когда дивные существа начали вымирать? А из-за чего это произошло? За счет междоусобиц. Вспомнил я о последствиях титаномахии по разным причинам. И за счет войн друг с другом тоже, ответил змей. Баланс энергии на Земле нарушился, продолжил свое повествование Йешер. Это произошло чуть более тысячи лет назад. Постепенно люди перестали верить в богов, титанов, стихийных духов и прочих дивных существ. Такое положение вещей сильно ударило по древу жизни, которое среди прочего подпитывается верой, изливаясь во все земли свободным потоком магической энергии. «Так древо жизни и есть тот самый источник магии», – возбужденно воскликнул я. «Так оно, выходит, может производить магию, как обычное деревья кислород?» «Этой информацией не владел даже Кощей. Он озвучивал разные предположения, и древо жизни в них тоже присутствовало. Но точный стопудовый ответ был ему неизвестен». «Да», – подтвердил ящер, – «древо жизни». И есть тот самый планетарный источник магии. Нарушение баланса повлияло на количество магии, что спровоцировало в эмиране остатков дивных существ. И когда Мамир, очень долго размышляющий над этой проблемой, нашел выход, на тот момент ему, да и нам с матерью-змихой, казалось, что решение действительно есть. Совместными усилиями мы разработали сложный обряд, в результате которого мы мир стал первым духом-хранителем Древа Жизни. Правда, для этого ему пришлось расстаться со своим физическим воплощением и утратить свободу. Ну а так и так, без этой жертвы наш мир был бы обречен. Армагедон? Возможно. По-человечески, пожал плечом и ящер. В какой форме наш мир перестал бы существовать, не неизвестно. Возможно, он просто растворился бы в окружающем его со всех сторон хаосе. «Подожди!» – остановил я его. «А как же земли порядка и земли хаоса, кромка их разделяющая?» «Все это лишь название!» Презрительно отмахнулся владыка пекла. «Кромка и земли хаоса – тоже земли порядка. Это маленький островок, созданный творцом среди бушующего океана хаоса. Земли хаоса всего лишь лежат немного ближе». Типа приграничной территории. Это очень примитивное сравнение, Хатабич покачал головой змей. Может быть со временем, если у нас все получится, ты поймешь. Но вот как обычно, ты еще мал, глупый туп. Пусть даже и нахлебался ледяной воды из источника мудрости. Ладно, будем посмотреть, что нам уготовано дальше. Хорошо, постараюсь понять. Произнес я усмехнувшись бороду, чтобы змей не заметил. Я действительно постараюсь понять, чего он мне вкручивает, и не со временем, а прямо сейчас. И что же случилось с Мимиром, после того, как он стал духом? Создатель не дал разума источнику магии. Яшир продолжил свое повествование о делах минувших. Теперь же его сосредоточением стал дух-хранитель. Магия вернулась в мир. «Подожди, подожди, братишка!» Вновь восстановил я змея. Выходит, Шумимир, ставший духом-хранителем, каким-то образом сумел перенастроить источник магии, то есть он изменил функционирование древа жизни? Ты до сих пор не понял, младший. Убы ящера изогнулись презрительной усмешки, он сам стал древом жизни.